Семь уровней инициативности или самомобилизации. На рисунке 24 в буклете приложения показаны переходящие один в другой семь уровней инициативности. От «жду, пока скажут» на самом нижнем уровне до «делаю», который находится в центре ваших возможностей контролировать и оказывать влияние. Мы выбираем, какой уровень инициативности применить, исходя из того, в какой точке нашего круга влияния или вне его находится стоящая перед нами задача. Для этого необходимо развивать в себе умение чувствовать ситуацию и способность давать оценку, и тогда ваш круг влияния будет постепенно расширяться. Выбор уровня инициативности расширяет наше определение голоса, так что мы получаем возможность обрести его при любых обстоятельствах. Это может произойти и в том случае, если мы занимаемся работой, которая нам совсем не нравится. Благодаря тому или иному уровню инициативности можно изменить характер этой работы или же оказывать влияние на людей, находящихся в нашем круге влияния, но за пределами наших должностных функций. Мы можем стремиться к совершенству в той работе, которую выполняем в настоящее время. В качестве эталона можно выбрать стандарты мирового класса, а не национального, регионального или местного уровня. Юрист может стать миротворцем, преподаватель – заботливым пастырем, инструктором или наставником. Врач может посвятить себя просвещению и профилактике, и работать с человеком в целом а не с отдельными органами, физиологическими или химическими процессами. Отец или мать может стремиться к тому, чтобы 80% отношений с ребенком были позитивными, и только 20% связаны с наказаниями, замечаниями или дисциплиной. Продавец может больше прислушиваться к нуждам своих клиентов и честно их обслуживать. Специалист по маркетингу может прилагать усилия к обеспечению честного стимулирования продаж и рекламы товара. Руководитель предприятия может внимательнее относиться к персоналу, меньше обещать и больше предоставлять. Короче говоря, мы можем учить принципам всегда и везде, и иногда нам, возможно, потребуются для этого слова. Рассмотрим каждый из уровней инициативности в отдельности. Жду, пока скажут. Данный уровень предполагает заботу, явно выходящую за пределы не только вашего круга влияния, но и ваших должностных функций. На этом уровне мы просто ждем. Вы не захотите давать рекомендации относительно вещей, не попадающих в ваш круг влияния. По ряду причин люди не станут доверять вашим советам. Они отнесутся к ним как к абсолютно неуместным и, возможно, посчитают, что вы суетесь не в свое дело. Действуя в сферах, находящихся далеко за пределами вашего круга влияния, вы фактически способствуете его уменьшению. Итак, что вы делаете? Улыбаетесь в духе молитвы смирения, взятой на вооружение обществом анонимных алкоголиков. Господи, дай мне смирение, чтобы принять то, чего я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что могу, и мудрости, чтобы всегда отличать одно от другого». Не нужно тратить свою энергию на то, с чем вы ничего не можете поделать. Другое дело, если есть возможность оказать влияние на того, кто способен что-то предпринять. Тогда можно подняться на более высокие уровни инициативности и самомобилизации. Конечно, нелегко улыбаться и ничего не делать для решения проблемы. Многие люди мучаются, что не в состоянии в данный момент изменить те или иные глупые порядки. Они обмениваются боевыми историями со своими коллегами и терзают друг друга проблемами, которые не в состоянии решить. Но это лишь ослабляет их способность добиваться того, на что они могут повлиять. Их будущее вновь становится заложником прошлого. Затем они попадают в ловушку созависимости, которая порождает, как я их называю, пять метастазирующих видов эмоционального рака – критику, жалобы, сравнение, конкуренцию и противоборство. Люди, у которых отсутствует собственное глубинное побуждение, вместе пытаются обезопасить себя от внешних источников. Поскольку они созависимы со своим окружением, все включаются в это деструктивное и злокачественное поведение. Данные пять видов эмоционального рака распространяют метастазы злокачественных клеток на взаимоотношения, а иногда и на всю культуру в целом. В этом случае организация становится настолько поляризованной и расколотой на части, что уже практически невозможно обеспечить высокое качество обслуживания клиентов. Хотелось бы сделать одно замечание по поводу конкуренции. Хотя отстаивание собственной значимости наносит ущерб взаимоотношениям, семье, а также рабочим группам и культуре организаций, я убежден, что соперничество может быть очень полезным в таких сферах, как спорт и рынок. Конкуренция способна тонизировать людей и организации, проявляя в них все самое лучшее. На рынке вы можете смотреть на своих конкурентов как на учителей, с которыми можно сравнивать собственную деятельность. В то время как вы пытаетесь опередить своих конкурентов, фактически вы стараетесь добиться лучшего для своих клиентов и научиться этому у тех, кто умеет это делать успешнее и быстрее вас. В этом сила системы свободного предпринимательства. Конкуренция на рынке – и сотрудничество на рабочем месте. Помните, что мы должны говорить на двух языках и избегать опасной ограниченности кругозора, которую отмечал Абрахам Маслоу. Тот, кто хорошо владеет молотком, везде склонен видеть гвозди. Спрашиваю. Задать вопрос о чем-то, что находится в пределах ваших должностных функций, но за пределами круга влияния, вполне разумно и логично. Поскольку вопрос находится вне вашего круга влияния, вы мало что можете сделать. Но поскольку он касается вашей работы, большинство людей все равно, скорее всего, поставят вопрос. Если это разумный вопрос, являющийся результатом тщательного анализа и размышлений, он может произвести впечатление и увеличить ваш круг влияния. Даю рекомендации. Куда бы вы поместили уровень «даю рекомендации»? вероятно, непосредственно за пределы своего круга влияния. При этом он не попадает в сферу выполняемой вами работы. Иными словами, вы даете рекомендации по вопросам, находящимся за пределами ваших должностных функций и круга влияния. Яркий пример третьего уровня инициативности и самомобилизации можно найти в доктрине работы военного штаба, состоящей из пяти основных этапов. Первый этап – проанализировать проблему. Второй – предложить возможные решения и рекомендовать лучшее к исполнению. Третий. Разработать рекомендации по мерам проведения решения в исполнение. Четвёртый. Учесть все имеющиеся данные по всем аспектам: политическая, социальная, экономическая целесообразность и так далее. И пятый этап. Представить рекомендации в такой форме, чтобы начальник мог выразить свое одобрение, просто поставив подпись. Концепция работы военного штаба требует от эффективного руководителя ждать, когда будут получены наилучшие результаты. Прежде всего, он просит, чтобы люди как следует обдумали проблему. Затем они должны представить окончательные рекомендации, которые, собственно, и рассматривает руководитель. В рамках концепции работы военного штаба руководство высшего звена не помогает своим подчиненным, подсказывая им методы быстрого и простого решения проблемы, даже несмотря на их просьбы. Если руководитель не дожидается завершения работы, он лишает сотрудников возможности роста, а они, в свою очередь, тратят время руководителя. Более того, человек не может нести ответственность за результаты работы, если ему предлагаются готовые методы ее выполнения. Такой подход позволяет сэкономить время и усилия руководителя и требует от сотрудника проявления значительно большей инициативности. Кроме того, он сразу же расширяет круг влияния человека.